Глава 11. О способах, коими ведьмы могут наслать всякого рода болезни с помощью колдовства. Нет такой болезни, которую не могли бы ведьмы наслать на человека с божьего попущения. Они могут наслать даже проказу и эпилепсию, что подтверждается учеными. Если поразмыслить о силе демона и о злостности ведьм, то не верить в эти вредительства нет никакого основания. Нидер в своем руководстве и в муравейнике, ставя вопрос о том, могут ли ведьмы с помощью чар вредить человеку, наносить ему ранения и наводить всяческие болезни, отвечает на него утвердительно и приводит основания. Затем он ставит вопрос, каким образом это происходит и какие средства употребляются для этого. Относительно Перу он говорит то, что мы приводили в первой части. Исидор Сивильский в своей «Этимологии» сообщает следующее. «Колдунами и ведьмами они называются вследствие огромности их преступлений, ведь они приводят в беспорядок стихии с помощью демонов, и этим производят бури и приводят в смущение дух человеческий». Причем они особыми приемами или полностью препятствуют человеку пользоваться своим разумом или затемняют его. Далее он говорит. «И без капли яду, только силой заклинания они уничтожают души». То есть лишают человека жизни. Святой Фома вместе со всеми богословами писавшими комментарии к этим сентенциям, утверждают, что колдуны различными способами с помощью демонов вредят людям и их имуществу, а именно вещам, доброй славе, рассудку, жизни. То, что демон может совершить один, ему возможно достичь и с помощью ведьм. Когда он работает с ведьмами сообща, то это еще больше оскорбляет величие бога, а к этому бес и стремится. Об этом мы уже говорили». Что касается вредительства, причиняемого вещам человека, то мы имеем пример жизни Иова. Относительно вреда, наносимого доброй славе, мы черпаем сведения из жития святого Иеронима. Эти сведения приводятся Иоанном Андреа в его сборнике об Иерониме. Их содержание следующее. Некий бес взял на себя образ святого Сильвана, епископа из Назарета, который был другом святого Иеронима. Этот бес начал с того, что стал ночью побуждать и манить к прелюбодеянию одну знатную женщину, лежавшую в постели, а затем стал действиями возбуждать ее к скверне. Когда она закричала, бес во образе святого епископа спрятался под ее постель. Найденный там, он стал лгать, называя себя епископом Сильваном. На следующий день дурная слава распространилась о святом муже. Черт же исчез. Клевета обнаружилась лишь тогда, когда черт на могиле святого Иеронима через одного одержимого сознался в содеянном. Относительно того, что демоны могут вредить телесно, явствует из жизни блаженного Иова, пораженного злокачественными язвами, которые надо считать проказой. Сигиберт и Викентий взерцали истории сообщают, что во времена короля Людовика II в приходе города Майнца бес бросался камнями, занимался воровством и сеял раздоры. Затем... Он возбудил неприязнь всех против одного содержателя постоялого двора. Каждый раз, когда этот человек снимал новый постоялый двор, без поджигал его. Все стали думать, что причина этих непрекращающихся пожаров, от которых все соседи страдали, кроется в грехах этого содержателя постоялых дворов. Наконец, постоялый двор пришлось построить в открытом поле. Когда же пресвитеры читали литию, то бес ранил многих из них камнями. Временами он успокаивался, временами свирепствовал. Три года продолжались эти беспокойства, пока все здания не стали жертвой пламени. На примере одержимых видно, как бесы способны вредить людям, лишая их разума и смущая их внутренние чувства. О том же мы читаем в Евангелиях. Относительно смерти от дьявола, смотри книгу «Тавита», где говорится о семи умерщленных мужах девицы Сары. Эти мужья, влекомые плотскими вожделениями и безудержной страстью, не были достойны брака с Сарой. Отсюда можно заключить, что раз демоны без помощи ведьм могут совершать подобное, то они через совместную вредительскую работу с ними могут достичь того же или даже большего. Если же поставить вопрос, кто больше виноват при совместном вредительстве черта и ведьмы, то надо сказать, что главная вина падает на чёрта. Пусть ведь, опускаемая в воду женщиной, с помощью которой она, разбрызгивая воду высоко вверх, не приносит дождя, Пусть женщина не несет за это деяние вины, но она заключила договор с демоном и производит эти действия как ведьма, хотя и не она, а демон вызывает дочь. С полным правом она ставится под обвинение, так как она служит черту, если ведьма лепит из воска фигуры или с помощью расплавленного свинца, выливаемого в воду, получает некие изображения, то те ранения, которые наносятся ведьмами этим фигуркам, передаются живым людям, чертом, а не ведьмой. Ведь Бог никогда не допустил бы черту без посредства ведьмы причинить кому-либо ранение. Черт же сам по себе никогда не решился бы нанести ранение человеку. Выше у нас шла речь о распространении дурной молвы дьяволом. Это, как сказано, бесы могут совершать без помощи ведьм.